Глава пятьдесят третья Во дворце Нинго перед Новым Годом совершают жертвоприношения, а во дворце Жунго во время праздника фонарей устраивают пир. Итак, Бао Юй, заметив, что Цинвэнь очень устала, приказал девочкам-служанкам растереть ей спину. Не прошло время достаточно, чтобы пообедать, как уже рассвело. Прежде чем выйти из дому, Бао велел пригласить доктора в и тот не замедлил явиться. Он проверил пульс у больной и сказал, «А ведь вчера ей было лучше. Что же случилось? Может быть, она съела лишнего? Или же переволновалась?» «Простуда почти прошла, но теперь, после того, как больная пропотела, надо особенно соблюдать осторожность. А то дело может кончиться плохо». Вскоре после ухода доктора принесли выписанный им рецепт, и бао видал, что там нет уже снадобия от простуды, а вместо них появились укрепляющие средства — гриппфулин, ритания, зоря и прочие. бао велел приготовить новое лекарство и со вздохом сказал, «Что же это получается? Если произойдет несчастье, виноват буду я». — Дорогой мой господин, — отвечала Цинвейн, бессильно опустив голову на подушку, — не же у меня. На некоторое время бау Юи пришлось отлучиться, но уже в полдень, сославшись на нездоровье, он вернулся к себе. Надобно сказать, что Цинвейн никогда не занималась умственным трудом, только физическим, ела и пила в меру, голодать ей тоже не приходилось, поэтому она отличалась крепким здоровьем. Во дворце Жунго и слуги и господа обычно лечили простуду голодом. Лекарства были на втором плане. Их начинали принимать после двух-трех дней голодания. Также лечилась и Цинвэнь, но она потеряла много сил, и необходимо было их восстанавливать. На пользу ей пошло то, что в последние дни девушки, жившие в саду роскошных зрелищ, ели отдельно от взрослых, и Бао Юй мог без труда заказывать для Цинвэнь то отвары, то соусы. «Но об этом мы рассказывать не будем». Тем временем после похорон матери вернулась Сижень, и Шевея ей рассказала о том, что Джуэр за воровство выгнали. Сижень ничего не могла возразить, лишь заметила «Уж очень поторопились». Погода стояла холодная, и Левань тоже схватила простуду. У госпожи Син началось воспаление глаз, поэтому Инчунь и Синьцюань неотлучно находились возле нее, ухаживали, подавали лекарства. Старший брат Ливань на несколько дней забрал к себе погостить тетушку Ли, Ливэнь и Ли Ци. Бау Юй был расстроен из-за сижень. В своем горе она была безутешна и без конца вспоминала мать. Цинвэнь еще не оправилась от болезни. В общем, неприятностей и забот хватало у всех, и поэтическим обществом никто не интересовался. Шел двенадцатый месяц, близились проводы старого года. Госпожа Ван и Фан Дзэ готовилась к встрече Нового года. Ван Дзе получивший должность инспектора девяти провинций, отлучился по служебным делам. Цзя Юй Цунь получил повышение в звании и был назначен начальником военного ведомства и членом Государственного совета. Но рассказывать об этом подробно мы здесь не будем. А теперь вернемся во дворец Нинго и посмотрим, чем был занят все это время Дзяджень. Незадолго до Нового года Дзяджень приказал открыть родовой храм предков, хорошенько прибрать там и расставить необходимую утварь. Он также велел убрать одну из верхних комнат и развесить в ней портреты предков. Перед Новым годом было столько дел, что во дворцах Нинго и Жунгов все, начиная с хозяев и кончая слугами, буквально с ног сбились». Как раз, когда во дворце Нинго госпожа Ю вместе с женой Дзяжу готовила вышивки, собираясь поднести их матушке Дзя к Новому году, неожиданно появилась служанка, неся на чайном подносе несколько слитков серебра и доложила «Это Ван Син принес долг. Здесь сто пятьдесят ляна шесть шестяне и семь долей серебра. Серебро разной пробы, всего двести двадцать слитков». Служанка протянула под нос госпожи Ю, и та увидела груду серебряных слитков самой различной формы — цветка сливы, бегонии, пищикисти, жезлы жуи. «Унеси их и передай вансину», — приказала госпожа Ю, — «пусть немедленно принесет обычные слитки». Служанка ушла. Вскоре явился обедать дзя Жень, и жена дзя Жуна поспешила удалиться. — Получены ли деньги, милостиво отпущенные нам государем на весенние жертвоприношения? — спросил Дзяджень у госпожи Ю. — Нынче отправила за ними Дзяжуна, — ответила та. — Мы и сами могли без труда израсходовать несколько лишних лянов, но должны быть признательны государю за его небесную милость, — сказал Заджень. Как только получим деньги, надо сразу же их отослать во дворец Джунго старой госпоже, чтобы устроила на них жертвоприношение предкам. Прежде всего надо пользоваться милостями государя, а уж потом уповать на счастье предков. «Даже девять тысяч лянов серебра могли бы истратить на жертвоприношение предкам, но это не сделало бы нам чести. Весьма лестно для нас, что сам государь осыпает нас милостями и дарит нам счастье. Но много ли семей, богатых, как наша? Две-три, не больше. А на какие деньги совершать жертвоприношение обедневшим чиновникам, как не на жалуемые государем? Поистине государь печется о своих подданных. безгранично милость его». «Что верно, то верно», — поддакнула госпожа Ю. В это время появилась служанка и доложила. «Господин ваш сын возвратился». Дзяджень велел привести, Дзяжуна, и тот вскоре вошел с желтым мешочком в руке. «Где тебя носят весь день?» — строго спросил отец. «За деньгами ездил. Сегодня их выдавали не в ведомстве церемонии, как обычно, а в кладовых застольного приказа», — ответил Дзяжун. «Вот я и задержался немного. Ведущие кладовыми велели передать вам поклон. Сказали, что давно не виделись с вами, но то и дело о вас вспоминают». «Так уж и вспоминают», — усмехнулся дядя Жень, «Просто ждут от меня подарков и угощения. Ведь близится конец года». Он взял у сына мешочек, перевязанный ленточкой с надписью «Милости высочайшего неприходящей» и несколькими печатями приказа жертвоприношений при ведомстве церемоний. Затем шли иероглифы помельче. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, серебро в количестве стольких-то лянов, жалуемое государем на жертвоприношение Нингогу, ну Дзяяню и Жунгогу, ну Дзяфа получил сполна офицер императорской гвардии Дзяжун. И, наконец, красный тушь была сделана надпись «Ведущий кладовыми такой-то». Пробежав глазами написанное, дзя жень быстро пообедал, переоделся, приказал дзяжуну взять серебро и вместе с ним отправился во дворец Джунго. Вначале они засвидетельствовали свое почтение матушке Дзя и госпожи Ван, затем навестили Дзяше и госпожу Син, после чего возвратились домой». Мешочек из-под серебра Дзяджень велел сжечь в жертвеннике храма предков, а потом приказал Дзяжуну «Пойди ко второй тете во дворец Джунго и спроси, наметила ли она день для новогоднего угощения». Пусть составит список приглашенных, чтобы мы не пригласили их на тот же самый день. В прошлом году из-за нашей небрежности несколько семей получили по два приглашения на один и тот же день, и, возможно, подумали, что мы нарочно решили устроить общее угощение, чтобы избавиться от лишних хлопот. Дзяжун ушел» и вскоре принес список приглашенных на новогоднее празднество. Дзяджень просмотрел список, велел передать его Лайшену и предупредить, чтобы он по ошибке не послал приглашение тем, кто уже приглашен во дворец Джунго. После этого Дзяджень решил посмотреть, как расставляют в залах ширмы, развешивают украшения, протирают столы, а также золотую и серебряную утварь. К нему подошел мальчик-слуга с письмом и счетом в руках. Приехал староста У из деревни Хэйшаньцунь доложил он за Дженю. — Старый болван! — вскричал Дзяджень. — Не мог раньше приехать. Дзяжун взял у слуги письмо и счет и протянул дженю Но Заджень, заложив руки за спину, принялся читать бумаги, не беря их у сына. Покорный слуга староста Удзиньсяо, — значилось в письме, — почтительно кланяется господину и госпоже, желает им всяческого счастья и благополучия, а также справляется о здоровье молодых господ и барышень. Он искренне желает господинам, подам в новом году великого благоденствия, славы и уважения, повышения в чинах, прибавки жалования и осуществления всех желаний». «Забавно пишут деревенские люди», — заметил Дзяджень. «Это неважно, отец», — улыбаясь, промолвил Дзяжун. «Главное, что он желает вам счастья». Он развернул счет и показал отцу. Тот прочел на оленей 30 штук, сайгаков 50 штук, косуль 50 штук, сиамских свиней 20 штук, свиней танчжу 20 штук, свиней лунчжу 20 штук, диких кабанов 20 штук, соленые свинины 20 штук. Диких баранов 20 штук. Молодых барашков 20 штук. Вареные домашние баранины 20 туш. Вяленые баранины 20 туш. Осетров 200 штук. Рыбы разных сортов 200 дзиньи. Трепангов 50 дзиньи. Вяленых куруток и гусей по 200 штук. Живых куруток и гусей по 200 штук. Фазанов и диких кошек по 200 штук. Медвежьих лап «Двадцать пар, оленьих языков пятьдесят штук, говяжьих языков пятьдесят штук, сушеных моллюсков двадцать дзыней, орехов, персиков и абрикосов по два мешка, креветок крупных пятьдесят пар, сушеных мелких креветок двести дзыней, отборного древесного угля тысяча дзыней». «Угля второго сорта — две тысячи дзиней, шлифованного индийского риса — два даня, хворосту и дров — тридцать тысяч дзиней, голубого клейкого риса — пятьдесят ху» белого клейкого риса 50 ху, суходольного риса 50 ху, зерна других сортов по 50 ху, риса низшего сорта 1000 даней, сушеных овощей одна повозка, скот и зерно наличными 2500 лянов серебра. Помимо этого, ваш слуга в знак уважения дарит вам оленей живых две пары, зайцев белых четыре пары, зайцев серых четыре пары, фазанов пестрых две пары, уток заморских привезенных с запада две пары. — Приведите старосту, — распорядился Дзяджень, просмотрев счет. Появился У Сяо еще издали он опустился на колени низко поклонился и справился о здоровье дя дженя дяд джейн приказал слугам его поднять и подвести поближе — А ты еще крепкий. — Сам приехал. — Уважаемый господин, не стану вас обманывать, — произнес Удзиньсяо. — Мои дети привыкли ходить пешком. К тому же им хочется поглядеть в столицу, где живется небо. Но пока я боюсь их отпускать. Мало ли что может случиться в пути. Вот пройдет несколько лет, тогда дело другое. — Сколько же дней ты сюда добирался? — осведомился Дзэджинь. «Скажу вам откровенно, почтенный господин», — ответил Уцзиньсяо, — «ехали мы месяц и два дня. Я все боялся, если не поспею к сроку, вы рассердитесь. Снега нынче было много, сугробы в четыре-пять чи, а потом вдруг потеплело и дороги развезло, вот и пришлось немного задержаться». «А я-то думаю, куда же ты запропастился?» — съехидничал Дзягжинь. «Твой счет я прочитал». — Ну, а теперь признайся, старый мошенник, сколько денег положил в кубышку? У Цзиньсяо приблизился и доложил. — Господин, урожай в нынешнем году плохой. С третьего до восьмого месяца лили дожди. Ясные дни наперечет были. А в девятом месяце град побил посевы. И не только посевы, скотину и людей на двести-триста ли в округе. Каждая градина величиной с чайную чашку. Вот такие дела. Я не посмел бы соврать, поверь. «Поверьте, по моим подсчетам, ты должен был в нынешнем году привезти самое меньшее пять тысяч лянов серебра», — нахмурившись произнес дядь Жень. «А это разве деньги? У меня всего не то восемь, не то девять имений, и два из них страдают от наводнений и засухи». Там уже же старосты — все мошенники. Хотите оставить меня на Новый год без денег? — Вам, господин, грех жаловаться, — возразил Удзиньсяо. Дела у вас обстоят прекрасно. Посмотрели бы, в каком положении мой младший брат. А ведь он живет всего встали от меня. Он управляет семью имениями дворца Жунго. Они в несколько раз больше ваших владений, а доход от них в нынешнем году составляет всего две-три тысячи лянов серебра. Там ничего не уродилось, и все голодают». «Допустим», — согласился Цзэджэнь, — «но меня с ними сравнивать нечего. В нашем доме не отмечали никаких знаменательных событий, лишних расходов не было. Я сколько получаю, столько и расходую. Если же расходы превышают доходы, экономлю. Когда же речь идет о жалованье, подарках и угощениях, особой щедрости не проявляю, как они, чтобы соблюсти свое достоинство. Расходы во дворце Жунго год от года растут». «Там попросту транжирят деньги вместо того, чтобы увеличивать доходы. Сколько они имущества промотали за последний год-два? С кого же требовать деньги, как не со старост?» «Конечно, во дворце Жунго расходов прибавилось», — согласился Удзиньсяо. «Но разве матушка государыня, пусть здравствует она десять тысяч лет, не помогает им?» Дзя смеясь, ответил, «Ну что за чушь ты плетешь? Слушать неохота!» «Ты приехал из деревни», — обратился Дзя Жон Кудзиньсяо, — «и наших дел тебе не понять. Ведь не может наша государиня даже при желании подарить нам императорские кладовые. Ну пожалуют на праздник шелка всякие там золотые безделушки. А весят эти безделушки не более столянов, что равно примерно тысячи лянов серебра». «А что такое тысяча лянов? Сколько денег утекло за последние два года?» Во время одного только визита государни на устройство сада ушло столько, что и поверить трудно. Стоит государни еще один-два раза навестить родных, и мы разоримся. Деревенские не привыкли вникать в суть дела, — поддакнул Заджень. «Посмотришь на кипарис, он будто бы крепкий, а внутрь заглянешь, весь сгнил» дзя с улыбкой промолвил. «Дворец Жунго постепенно приходит в упадок. Недавно я слышал, как вторая тетушка фэн советовалась советовала из не заложить ли им тайком вещи старой госпожи». «Это все выдумки Фэн-зэ», ответил дзя -джэнь. «Не до такой же степени они обеднели. Конечно, расходы растут, тратить приходится много, на чем экономить фэн не знает, вот и растрезвонило всем, будто они обеднели». А «Я подумал, прикинул, и вижу, что ничего страшного пока нет». С этими словами он приказал слугам проводить у Цзиньсяо и хорошенько его угостить. Итак, дзя жень распорядился приготовить все необходимое для жертвоприношений предкам, взять понемногу всего, что привез у Цзиньсяо, и велел дзя Джуну отвезти это во дворец Жунго. Кое-что он оставил для себя и своей семьи, а остальное приказал разложить на террасе, позвать младших родственников из рода дзя и раздать им. После этого дзя Джень принял подарки, присланные из дворца Жунго для жертвоприношений предкам и для него самого. Когда все приготовления были окончены, Дзяджэнь надел туфли, облачился в накидку из меха дикой кошки, приказал слугам расстелить на террасе перед залом матрас из волчьей шкуры и расположился на нем, чтобы погреться на солнышке, а заодно понаблюдать, как младшие родственники будут получать новогодние подарки. Вдруг он увидел Дзяциня, который тоже пришел за подарками». — А ты зачем здесь? — спросил Дзяджань. — Кто тебя звал? — Узнал, что вы будете раздавать подарки, господин. Вот и пришел, — ответил Дзяджань, почтительно вытянувшись. — Это подарки для тех, у кого нет ни доходов, ни заработков, — строго произнес Дзяджань. В прошлые годы ты ничего не зарабатывал, потому и получал подарки. А сейчас ведаешь делами храма во дворце Жунго, присматриваешь за даосскими буддийскими монахинями и получаешь жалование. К тому же жалование монахинь проходит через твои руки. И у тебя еще хватило совести явиться за подарком? Ну и жадный же ты. Посмотришь, как ты одет, сразу скажешь, что у тебя водятся деньги». «У нас в семье много ртов, и расходы большие», — робко возразил дзя Цинь. «Нечего меня морочить!» — с холодной усмешкой произнес дзя Жень. «Думаешь, я не знаю, что ты в храме творишь? Разумеется, ты там хозяин, и никто не смеет тебе перечить. Храм далеко, деньги у тебя есть, вот ты безобразничаешь». «Всяких бродяг по ночам собираешь, играешь в азартные игры, баб водишь, с мальчишками забавляешься, и после всего еще за подарком явился. Я тебе покажу подарки. А палки не хочешь? Вот погоди, после Нового года поговорю с твоим вторым дядей, пусть выгонит тебя вон!» Дзяцин стоял весь красный от стыда, не смея слову вымолвить. В это время вошел слуга и доложил. Из дворца Бейдзинского вана привезли подарки, парные надписи на шелку и кошельки. Жень велел дзяжону принять подарки, прогнал дзяциня, и когда все подарки были розданы, возвратился в комнату, куда госпожа Ю принесла ему поесть. За ночь не случилось ничего, о чем стоило бы рассказывать. Да и о том, сколько хлопот было на следующий день, тоже слушать. Неинтересно. Наступил, наконец, двадцать девятый день последнего месяца Старого года. Приготовления к празднику были закончены. В обоих дворцах развесили новые изображения духов, хранителей ворот, и парные надписи, свежеотполированные заклинательные доски из персикового дерева, блестели, как новые. Все двери и ворота во дворце Нинго были распахнуты настежь. По обе стороны парадного крыльца ярко горели красные праздничные свечи, похожие на двух золотых драконов. На следующий день матушка Дзя и остальные титулованные дамы облачились в парадную одежду, соответствующую званию и положению, сели в просторные паланкины, несомые восемью носильщиками, и в сопровождении остальных родственников отправились в императорский дворец на церемонию поздравления государя с праздником. Возвратившись из дворца, матушка Дзя вышла из Паланкина возле теплых покоев дворца Нинго, где ее ожидали младшие члены рода Дзя, и направилась в храм предков. Все последовали за нею. Бао Цинь впервые переступала порог храма предков рода Дзя и старалась быть особенно внимательной, чтобы не нарушить заведенного порядка. Но любопытство нет, нет, да и брала вверх, и она с интересом рассматривала внутренние помещения храма. Надо сказать, что храм этот располагался на отдельном дворе у западной границы дворца Нинго. Двор был обнесен высокой оградой, окрашенной черным лаком с огромными воротами. Над воротами висела доска с надписью «Храм предков рода Дзя», а ниже было написано «Сделано собственной рукой Ван Сисяня, императорского наставника и распорядителя Академии Ханлинь». По обе стороны от входа вертикальные парные надписи, гласившие «Мы чувствуем сердцем, что так беспредельно для нас, Государя, великая сила добра. Нас тысячи тысяч, и все мы готовы пожертвовать жизнью во благо его и двора». Заслуги его и безмерная слава возносятся к небу, он все над землею объял, пусть сто поколений от чистого сердца его почитают верша ритуал. Эти надписи тоже принадлежали кисти Ван Сисяня. Прямо от ворот внутрь двора вела мощенная камнем дорожка, обсаженная голубыми соснами и бирюзовыми кипарисами, а в конце ее, на возвышении, были расставлены древние бронзовые треножники, чаши и другая ритуальная утварь. Над входом в храм висела доска с собственноручной надписью покойного государя. Блещут, как звезды, помощники трона. А по обе стороны от входа вертикальные парные надписи, тоже принадлежавшие кисти государя. Заслуги излучают яркий свет. Они подобны солнцу и луне. Почета, славы, неразрывна нить. Она дойдет до внуков, до сынов. Над входом в главный зал, где совершались жертвоприношения, была прибита черная доска с изображением девяти сражающихся драконов и надписью «Выполняй последний долг перед умершими родителями» и не пренебрегай жертвоприношениями. А по обе стороны парные надписи, тоже сделанные рукой государя. Приходит время для сынов и внуков наследовать их предков добродетель. Поныне дорожат простые люди вельможными родами Нин и Жун. В храме ярко сияли свечи, всеми цветами радуги переливались парчовые пологи и узорчатые занавесы. И рассмотреть стоявшие в глубине статуи духов было невозможно. Члены рода Дзя стояли ряд за рядом в порядке старшинства. В церемонии жертвоприношения распоряжался Дзя-Дзин, старший в роде. Ему помогал Дзя-Ше. Дзяджэнь подавал жертвенные кубки, Дзялянь и Дзяцун — жертвенные деньги, бао держал курительные свечи, Дзячан и дзя коврик, которые должны были постелить перед Дзяцзином, когда тот опустится на колени и будет кланяться предкам. Они же следили за воскуриванием благовоний. Служанки в черных одеяниях играли на музыкальных инструментах. После третьего возлияния жертвенного вина были совершены необходимые поклоны, сожжены бумажные деньги, музыка прекратилась, и все, наконец, вышли из храма. Родные окружили матушку Дзя и проводили в главный парадный зал с парчовыми пологами, пестрыми ширмами и ароматными свечами. В центре висели на стене портреты основателей рода Нингогуна и Жунгогуна, облаченных в шелковое одеяния с узорами из драконов, перехваченные яшмовыми поясами. Рядом с ними висели портреты других членов рода дзясин дяджи и другие младшие родственники выстроились рядами от внутренних ритуальных ворот до террасы перед главным парадным залом окруженным балюстрадой у балюстрады стояли дзядзин и дяшея за балюстрадой расположились женщины остальные члены семьи а также слуги остались за ритуальными воротами У ритуальных ворот приношения духом принимали дзя-син и дзя и по старшинству передавали их дальше к балюстраде. Здесь каждое блюдо принимал дзя-дзин и передавал его дзя-жуну, который, как старший внук старшей ветви рода, находился с женщинами за балюстрадой. Дзя-жун отдавал блюдо жене, а та, в свою очередь, передавала его фэн-дзэ и госпоже Ю. У жертвенного стола блюдо, наконец, попадало в руки госпожи Ван, которая подносила его матушке Дзя и помогала установить на столе. Когда приношения были расставлены, дзя покинул женщину и занял место позади Дзя-дзина и перед Дзя-цинем. Члены родов, чьи фамильные иероглифы входил в знак «Вэнь» — письмена, стояли впереди во главе с Дзядзином, за ними члены родов, чьи имена входил знак «Юй» — яшма, возглавляемый Дзядженем, и, наконец, остальных родственников, в чьих именах ключевым знаком был иероглиф «Цао» — трава, возглавил Дзяжун. Все стояли строго по старшинству, мужчина на восточной стороне, обратившись лицом к западу, женщину на западной, лицом к востоку. Как только матушка Дзя бросила в курительницу щепоть благовоний и стала кланяться, все опустились на колени. Все замерло. Огромный зал, пределы храма, внутренние и внешние террасы и галереи, просторный двор сверкали лишь узорную парчою спины, опускавшихся в поклоне и поднимавшихся с колен людей. Слышался звон колокольчиков и яшмовых подвесок на поясах, да шорох туфель и сапог. Вскоре церемония окончилась. Дзядзин и Дзашэ отправились во дворец Жунго лично поздравить матушку Дзя с праздником. В комнате госпожи Ю на красном ковре стояла большая эмалированная жаровня с тремя ножками из слоновой кости, украшенная золотыми угрями из литого золота. Напротив, на Кане, лежала красная кошма, на кошме подушка под спину с узором, изображающим дракона, рядом высокая подушка для сидения, возле нее шкурка чернобурой лисицы и еще несколько подушек для сидения, покрытых мехом обыкновенной лисицы. Матушку усадили на подушку, а по обе стороны от нее старших жен братьев ее мужа. Госпожа Син устроилась на матрасе на краю Кана. Сестры расселись на стульях, которые поставили на полу двумя рядами один против другого. На каждом стуле лежала беличья подушечка, а внизу у ног стояла жаровня. Госпожа Ю подала матушке Дзя чай на подносе, жена Дзя на женщинам, сидевшим рядом с матушкой Дзя. Затем госпожа Ю поднесла чай госпожи Син, а жена Дзя на остальным сестрам, Фэнзэ и Ливань, стояли в ожидании приказаний. После чаепития госпожа Син встала, чтобы прислуживать матушке Дзя. Матушка Дзя немного поболтала со своими невестками, а затем приказала подать паланкин. К ней подбежала Фэн Дзя, помогла встать. «Почтенная госпожа, ужин для вас готов», — обратилась госпожа Юг матушке Дзя. «Каждый год вы обещаете нам оказать милость и отужинать с нами, но обещание своего ни разу не выполнили» неужели мы для вас хуже этой девчонки фензе фензе лишь засмеялась в ответ и сказала не слушайте ее бабушка есть будем дома пойдемте — Вы и так утомились на церемонии, — подхватила матушка Дзя. — Зачем вас еще утруждать? — Тем более, что в этот день я никогда здесь не ела. Вы присылали мне угощение на дом. Вот и сейчас сделайте так же. Не съем сегодня, съем завтра. А еще лучше — послезавтра. По крайней мере, наемся в свое удовольствие, верно я говорю? Все рассмеялись в ответ. Тут матушка Дзя распорядилась. «Ночью пошлите людей присматривать за курельницами, да предупредить, чтоб были повнимательнее!» Госпожа Ю обещала в точности исполнить ее приказание, после чего матушка Дзя встала и направилась к выходу. Госпожа Ю забежала вперед и отодвинула занавеску на двери. Вскоре был подан паланкин, и матушка Дзя отправилась во дворец Жунго. Поланкин вынесли через главные ворота дворца Нинго по улице, где на восточной стороне, закрытой в тот день для прохожих, стояли музыканты и были выставлены регалии дома Нинго. На западной стороне тоже стояли музыканты и красовались регалии дворца Жунго. Вскоре полонкин пронесли через распахнутые настежь ворота дворца Жунго и проследовали дальше, миновали большую гостиную и повернули на запад к парадному залу. Здесь матушка Дзя вышла из полонкина и в сопровождении целой свиты родственников направилась в зал. Порчевые коврики и узорчатые ширмы сверкали, как новые, из курильниц волнами поднимался дым благовоний, приготовленных из сосенки, парисов и душистых трав. Как только матушка Дзя заняла место соответственно своему положению, старая мамка из дворца Жунгои доложила, «Почтенные госпожи, пожаловали приветствовать вас!» Матушка Дзя поднялась навстречу входившим в зал невесткам, но они подхватили ее под руки и снова усадили. После чаепития матушка Дзя проводила женщин до ритуальных ворот, а сама возвратилась в зал. И к ней тут же вошли Дзя-Дзин и с чадами и домочадцами. «Только прошу вас без церемоний», — предупредила их матушка Дзя. «Достаточно и того, что весь год вы усердно выполняли свой долг». Справа мужчины, слева женщины по очереди подходили к старой госпоже и кланялись, после чего все родственники в порядке старшинства заняли места в креслах, стоявших двумя рядами. Им были вручены новогодние подарки. Мужчины и мальчики-слуги, женщины и девочки-служанки из обоих дворцов в соответствии с возрастом и званием подходили поздравлять матушку Дзя и получали подарки, кто деньги, кто выштые кошельки, кто золотые или серебряные слитки и еще много других вещей». По окончании торжественной церемонии были накрыты праздничные столы. С восточной стороны сели мужчины, с западной — женщины. Чего только не было на столе. Мясные блюда, отвары, фрукты, вино, всевозможные печенья. Сразу после угощения мальчика Дзяв встала из-за стола и удалилась во внутренние покои. Следом за ней разошлись и остальные. В этот вечер во всех домашних молельнях совершались жертвоприношения богу домашнего очага и воскуривались благовония. Во дворе госпожи Ван была расставлена утварь, необходимая для совершения жертвоприношений, разложены бумажные фигурки лошадей и других животных, сжигавшиеся во время обряда, а также курение для совершения жертвоприношений небу и земле. По обе стороны главных ворот сада роскошных зрелищ сияли огромные фонари, аллеи и дорожки были увешаны маленькими фонариками. Хозяева и слуги в роскошных шелковых и парчевых одеждах веселились вовсю, гуляли, шутили, смеялись, всю ночь не смолкал треск ракет и хлопушек. Утром, еще во время пятой стражи, старая госпожа и другие старшие члены рода Дзя облачились в парадное одеяние, согласно титулам и званиям, и отправились во дворец принести новогодние поздравления государю и пожелать счастья и долголетия государине Юанчунь. Возвратившись с придворного пира, мальчика Дзя снова принесла жертвы предкам в храме дворца Нинго и лишь после этого вернулась к себе. Дома ей опять пришлось принимать новогодние поздравления, после чего она переоделась и прилегла отдохнуть. В этот день она больше не принимала ни поздравлений, ни подарков, поручив это другим, а сама во внутренних покоях беседовала с тетушками Ли и Сюэ, играла в домино и в главные шашки с Баоюем, развлекалась с Бао Чай и ее сестрами. Госпожа Ван и Фэнзе целыми днями были заняты приемом гостей. Они шли непрерывным потоком, пили, ели, поздравляли с праздником, их надо было не только угощать, но и развлекать. Так продолжалось неделю, а то и больше. Близился праздник фонарей. Во дворцах Нинго и Жунго зажглись разноцветные фонарики. В одиннадцатый день первого месяца Дзяше пригласил матушку Дзя на угощение, а на следующий день ее пригласил Джень во дворец Нинго. А сколько приглашений получили госпожа Ван и Фэнзэя? Но вот, наконец, наступило пятнадцатое число. Матушка Дзя распорядилась к вечеру накрыть в главном зале столы и устроить там представление». Она велела развесить как можно больше фонариков и пригласить на пир из обоих дворцов всех своих сыновей и племянников, а также внуков с женами. Дзядзин на пир не был зван, поскольку воздерживался от вина и мяса. В семнадцатый день первого месяца, как только завершилось последнее жертвоприношение предкам, Дзя-Дзин уехал в пригородный монастырь, где с давних пор занимался самоусовершенствованием, а пока находился дома, старался держаться подальше от праздничной суеты. Однако оставим его на время и расскажем о другом. Вечером Дзя-Ше явился к матушке Дзя и, получив подарок, поспешил откланяться. Матушка Дзя не стала его удерживать, ибо считала, что он чувствует себя неловко в кругу молодежи. Возвратившись домой, Дзяше веселился со своими гостями. Они любовались фонариками, слушали музыку, пение. Никто их здесь не стеснял, не то что у матушки Дзя. пир удался на славу. От украшений, сверкавших золотом и драгоценными камнями, больно было глазам. Тем временем в расписном зале, где праздновала Новый год матушка Дзя, служанки разослали с десяток циновок и перед каждой поставили низенький столик. На столиках стояли курильницы с тончайшими благовониями, какие можно было обонять лишь при дворе императора, а в расписных вазах длиною в восемь, шириною в четыре и высотою в два-три цуня благоухали свежие цветы. На чайном подносе, покрытом заморским лаком, сверкали золотом десять чашечек из старинного фарфора, возле которых лежали полоски шелка с причудливыми узорами и стихами. В небольших вазочках тоже из старинного фарфора стояли цветы и трое друзей студеного времени года — ветки сливы, сосны и бамбука. На возвышении расстелили циновки для тетушек Ли и Сюэ. Справа стояла тахта, а за ней ширма с вырезанными на ней драконами устрашающего вида. На тахте меховой матрас, подушка под спину и прочие необходимые принадлежности. Возле стоял лакированный столик искусной работы, инкрустированный золотом. На столике чайные чашки, полоскательница, полотенце и очки в футляре. Машка Дзя лежала на тахте. Она немного поговорила с гостями, а потом надела очки и стала смотреть спектакль. «Прошу прощения, что лежу при гостях», — сказала она. «Совсем старая стала». Она приказала Хупо взять кулачок красавицы и почесать ей ноги. Возле тахты, на которой возлежала Машка Дзя, не было циновки. Стоял небольшой столик с миниатюрной ширмой, а на нем ваза с цветами и курильница. Рядом довольно высокий столик с расставленными на нем кубками и палочками для еды. Неподалеку от матушки Дзя сидели на циновке Баоцзинь, Цинь, Сян Юнь, Дай Юй и Бау Юй. Каждое блюдо служанки сначала подавали матушке Дзя. Понравится ей оно с виду, она точно велит поставить его на столик, отведает, а уж потом его несут молодым. При этом считалось, что молодые едят вместе с матушкой Дзя. Чуть поодаль от матушки Дзя разместились госпожи Син Иван, за ними госпожа Ю, ливань женат жена Дзя Жуна и Фэн Дзэ. По западную сторону Баучай, Ли Вэнь, Ли Ци, Сюян, Ин Чунь и остальные сестры. На обе стороны зала на потолочных балках висели фонари самой причудливой формы. Перед каждым фонарем раскрашенная свеча в подсвечнике формой, напоминавшим цветок лотоса. Подсвечники можно было вертеть во все стороны, чтобы освещать сцену там, где это необходимо. На окнах вместо занавесок висели разноцветные бахрома и новогодние фонарики. На террасах, во дворах, в галереях по обе стороны зала, на барьерах и решетках везде сияли фонарики, стеклянные, обтянутые шелком, атласом и бумагой, узорчатые. На галереи тоже постелили циновки, там веселились молодые люди, друзья и родственники. Надо бы вам сказать, что матушка Дзя велела звать на праздник всех членов рода, но пришли не все» одни не явились из-за преклонного возраста другим не на кого было оставить дом третьи — еще по каким-то причинам стыдясь например своей бедности ненавидев нз рабе на людях таким образом уя хоть и было много родни по женской линии на новогоднем перу оказалось лишь мать взялня урожденная лоу которая привела с собой взялня из мужчин пришли зацынь за июнь и залин несмотря на то что то народу собралось не очень много, семейный пир проходил шумно и оживленно. Спустя немного жена линь джи привела шестерых женщин. Они принесли три столика, покрытых красными ковриками. На ковриках лежали связанные красным шнурком медные монеты. Один столик жена линь джи приказала поставить перед матушкой дя а два других — перед тетушками Сюэ и Ли. — Где стоите, там и ставьте! — распорядился матушка Дзя. Женщины-служанки, хорошо знавшие порядок в доме, поставили столик там, где было приказано, и высыпали на него деньги, предварительно разрезав на связках шнурки, на которые были нанизаны монеты. Как раз в это время закончилось исполнение сцены «Встреча на Западной башне», когда разгневанный Юйшвея собирается уходить. И тут все услышали шутку, удачно вставленную в Эньбао. «Ты, гневный, ушел в тот момент, когда в пятнадцатый день первого месяца бабушка созвала пир во дворце Жунго!» — Дай мне коня, я помчусь туда и попрошу, чтобы она угостила меня фруктами! Все так и покатились со смеху, — таким тоном произнесла эта актриса. — Вот чертовка! — вскричала тетушка Сея. — Она заслуживает награды. — До этой девчонки всего девять лет! — воскликнула Фэнзе. — Но как удачно у нее получилось! — сказала матушка Дзя. — За такую находчивость непременно нужно наградить! Женщины взяли со столов монеты, наполнили ими корзиночки и бросились на сцену. «Это наши госпожи жалуют Ваньбау на фрукты!» — кричали они и сыпали монеты прямо на сцену. Монеты катились со звоном, и вся сцена оказалась усыпанной деньгами. Дядь Женя залянь в свою очередь приказали мальчикам-слугам тайком от матушки Дзя наполнить корзину медными монетами. Если хотите узнать, как награждали девочку-актрису, прочтите следующую главу.